Макс Фрай Тёмные лосалы гленки товала «Знаешь, сэр, ночной кошмар, я тут подсчитал, что ты уже должен мне огромную сумму», мечтательно сказал Мелифара. «Я ежедневно кормлю твоих многочисленных жен в самых дорогих трактирах Еха, иногда даже два раза в день, и заметь, всех троих, хотя мне вполне хватило бы и одной, по крайней мере для начала». Но она упорно цепляется за скабы своих сестричек. Этим барышням, видишь ли, кажется, что нет ничего страшнее, чем остаться наедине со мной, даже в отлично освещённом, переполненном помещении. Хорошенькие же у них представления о моём воспитании, могу себе представить. Одним словом, раскошеливайся. А день манула Пати? До сих пор мне казалось, что я уже привык ко всем выходкам своей светлой половины, но такого фантасмагорического нахальства я не ожидал даже от него. Фу, как некрасиво. Как вам не стыдно предлагать мне как у носовочки, ваше величество, тоном малолетней гимназистки пропищал мелифара. Ничего ты не переживёшь. Мне тут подумать только, мало того, что ты пытаешься наставить мне рога и заметь, совершенно безрезультатно, ты ещё требуешь, чтобы я сам финансировал это сомнительное мероприятие. Скажи спасибо, что я вообще не умер на месте после твоего бессмысленного заявления. Спасибо. Честно говоря, труп в кабинете не совсем то, что мне сейчас требуется. Слишком хлопотно, а я собираюсь на свидание. С кем? строго спросил я. Только не вздумай изменять моим жёнам. Это вопрос чести нашей царской семьи. С кем? С кем? проворчал Мелифара. Ну, гадай трёх раз. Именно что с трёх. Между прочим, я так до сих пор и не знаю, а за кем из них ты собственно ухаживаешь. А какая тебе разница? Ты же их всё равно не различаешь. Представь себе, уже различаю. Подожди, попробую угадать. У леди Хейлах такой же отвратительный вкус, как у тебя. Несколько дней назад я видел ее в таком ярко-малиновом лаухе, ты бы лопнул от зависти. Но в остальном она, барышня, серьезная. Так что я не думаю. Правильно? Пока правильно. Хотя человек, отдающий предпочтение одежде цвета всех оттенков свежего кошачьего дерьма, должен смирно стоять в углу и молчать в тряпочку, а не критиковать чужие вкусы. Подожди, подожди. А где это ты ее видел? У этого чуда природы еще хватило наглости изобразить на своем прекрасном лице выражение мавританской ревности. Как это где? Дома? Помимо прекрасных цариц, там, между прочим, живет моя любимая собака. «А-а-а! Ну, тогда ладно!» С явственным облегчением вздохнул Мелефара. «А отчего ты, собственно, переполошился, если все равно пытаешься соблазнить другую?» Удивился я. «Потому что они везде шляются втроем. Я же тебе говорил. Кроме того, я еще не успел привыкнуть к мысли, что ты их различаешь». «Ну да. Ладно, не мешай моим мыслительным процессам. Что касается леди Кенлех...» Анна кажется мне довольно загадочным существом. Это какая-то тихоня, а взгляд тяжёлый, как у нашего шефа. Не, думаю, это не совсем то, что могло бы тебя устроить. Остаётся Хельви. Барышня любит похихикать, и вообще, мне кажется, что именно на неё ты периодически косился, изнывая от страсти, правильно? Обойдёшься. Мелифара скорчил такую рожу, что любой хулиган-первоклассник умер бы от зависти. Естенавидец из тебя не получился. Правда? Огорчился я. Правда, правда. Хотя насчёт тяжёлого взгляда леди Кинлехт ты и не ошибаешься. Есть такое дело. Мелифа распыгнулся со стола, на котором всё это время торжественно восседал, болтая ногами. В общем, так. Ты мне смертельно надоел, а посиму я всё-таки ухожу. Пойду ещё раз попробую соблазнить кого-нибудь из их жён. А вдруг получится? Знаешь, я постепенно начинаю понимать, что ты их гнусно заколдовал самым предательским образом. Нормальные девушки должны меня любить. Это же основной закон природы. Ты не учитываешь, что в пустынных землях совершенно другие представления о мужской красоте, улыбнулся я. Куда уж нам с тобой? Эти девчонки сохнут от безответной любви к генералу Бубути, все трое. Тебе смешно, проворчал Мелифара, придирчиво оправляя перед зеркалом складки своего новенького лаохи, ярко-салатного, как огородная грядка в начале весны. Впрочем, ему тоже было смешно. И ещё как. В конце концов этот герой-любовник всё-таки покинул собственный кабинет, Я по полю вылетел следом. В голове моей внезапно родилась восхитительная идея. Для её реализации мне требовался сэр Кофа Йох срочно. Наш мастер слышащий как раз неторопливо покидал кабинет Жуфина. Как нельзя более, кстати. С кем ты меня перепутал, мальчик? снисходительно осведомился он. Ты смотришь на меня как на девушку своей мечты. Вот уж никогда не думал, что у девушки твоей мечты может быть моя фигура. Я тихо хрюкнул от неожиданности, предполагалось, что этот звук соответствует смеху. «Нет уж, что касается девушки, спасибо. А что касается мечты, тут вы попали в точку. Кофа, мне позарез нужен ваш укумбийский плач. Всего на пару часов». «Да пожалуйста», – пожал плечами сэр Кофа. «Вот уж не думал, что ты собираешься отбивать мой хлеб, вместо того, чтобы мирно клевать носом в кабинете. Насколько я знаю, даже у Джуфина пока нет других планов касательно твоего рабочего дня. Как ты дошел до жизни такой? Ты совершенно не дорожишь своей репутацией самого отчаянного лентяя тайного сыска». так уж и самого отчаянного. Но ваш хлеб мне и даром не нужен. Честно говоря, я собираюсь развлечься, возможно, как никогда в жизни. Ну-ка, ну-ка, тогда уж рассказывай. Сам виноват, нечего было так меня интриговать. Да ну, какие там интриги? Просто Милифаров в очередной раз отправился на свидание с моей неразлучной Троицей. Слушайте, я же просто обязан полюбоваться этим зрелищем. Но если они будут знать о моём присутствии, я получу примерно в 1000 раз меньше удовольствия, а в этом плаще меня никто не заметит. Да, здравствует зловещая магия островов Укумбийского моря. Да, думаю, это будет даже справедливо, кивнул мой коллега. Ты так тяжко похтел, когда мы с тобой гонялись за его пихетителями, ничего не имею против. Нарушать служебные инструкции в личных целях это же азы нашей работы. Спасибо, выпалил я, бережно принимая ветхий кусок серой ткани, который мог превратить меня в самое незаметное существо нашего прекрасного мира. Да не за что, усмехнулся Кофа. «Это ж не моя личная игрушка, а казенное имущество управления полного порядка. Если будет очень смешно, расскажешь». «Думаю, будет», — пообещал я. Потом на всякий случай заглянул в кабинет Джуффина. «Вдруг окажется, что шеф не может жить дальше, не полюбовавшись на мою физиономию, а я шляюсь не весь где». «Я могу», — сказал сэр Джуффин Халли, не отрываясь от стопки самопишущих табличек, загромоздившей рабочий стол. «Что вы можете?» — опешил я. Я могу всё, в том числе и жить дальше, не полюбовавшись на твою физиономию. Дырку над вами в небе. Мало того, что вы в курсе вопиющего безобразия, которое творится в моей голове, вы ещё и формулировки отслеживаете? Мне ужасно неловко. Я же наверняка думаю с грамматическими ошибками. Не всегда, зевнул этот невероятный тип. Просто по моим расчётам, сегодня тебе как раз пора хорошенько удивиться хоть чему-нибудь. Насколько я знаю, ты не проделавал это полезное упражнение уже пару дюжин дней. Того гляди, совсем расслабишься и возомнишь себя нормальным человеком с удавшейся личной жизнью. Можешь идти развлекаться со спокойным сердцем, сэр Макс. Святое дело. Всё равно мне не светит уйти отсюда раньше полуночи. Год только начался, а чужую писанину уже выбрасывать некуда. Что-нибудь интересное? с любопытством спросил я. Если бы. А что ты, господ почтеннейших начальников тайного сыска наших благословенных провинций? Ну что там может быть интересного, скажи на милость? И не топчись на пороге, спасай свою шкуру, пока я добрый, а то сейчас передумаю и взвалю эту беду на твои хрупкие плечи. Всё-всё-всё понял, испугался и сейчас я пулей вылетел из кабинета. Мне действительно следовало поторопиться, чтобы потом не разыскивать эту великолепную четвёрку по всему городу. Я оставил свой амобилер в маленьком уютном дворике за несколько кварталов от Махнатова дома. Волшебные свойства укумбийского плаща не распространяются на громоздкие транспортные средства его владельца. А когда собираешься следить за одним из тайных сыщиков, никакие предосторожности не помешают. Я здорово подозревал, что даже затуманенная страстью голова сыра Милифара вполне способна на некоторые здравые умозаключения. Оттуда я пешком отправился в свою царскую резиденцию. Вообще-то я потерял кучу времени, но я надеялся, что сестрички по-прежнему любят одеваться подолгу и со вкусом. В махнатом доме меня поджидала лишь одна гипотетическая опасность. Мой любимец Друпи, великолепная лохматая овчарка пустынных земель. Я не был уверен, что пёс меня не унюхает. Волшебные свойства старого пиратского плаща не вызывали никаких сомнений, но обычно этот четвероногий гений начинает восторженно повизгивать уже в тот момент, когда я только собираюсь подумать, что пора бы его навестить. Поэтому я решил перестраховаться и подождать на улице. А мобилер Мелифара, припаркованный у входа, наглядно показывал, что эта милая компания ещё не успела никуда уйти. Мне ещё и ждать их пришлось, чуть ли не четверть часа. На мой взгляд, перебор. Наконец, они вышли из дома. Обалдевший от восторга Мелифар, окружённый тремя высокими тоненькими любительскими копиями великой Лаиза Минелли, Фантастические наряды сестричек заставили меня всплакнуть над стремительным худеющим кошельком его величества Гуриго VIII, за чей счёт, собственно, и содержатся счастливые обитатели моего дворца. Потом они начали усаживаться в мобилер, и я почувствовал себя круглым идиотом. Как интересно я собираюсь следовать за этой компанией. Бег на длинные дистанции никогда не был моей сильной стороной. К счастью, тройняшки дружно уселись на заднее сиденье. Мелифар был прав. Девочки не отклеивались друг от друга ни на секунду. Переднее сиденье рядом с самим Мелифара оставалось свободно, так что я решительно умостил там собственную задницу. Теоретически я знал, что заметить меня невозможно, но, честно говоря, был совершенно потрясён тем, что этот герой действительно меня не заметил. Мне начинало казаться, что я просто сплю и вижу очередной сюрреалистический сон. Маленькие, но очевидные бытовые чудеса до сих пор удивляют меня гораздо больше, чем самые изопредельные из моих приключений. «Куда прикажете, Ваше Величество?» – галантно спросил Мелефара. Его интонации дивно балансировали на тонкой грани между настоящей любезностью и самой убийственной иронией. Даже я оценил. На его счастье сестрички еще не успели как следует изучить своего кавалера, а потому принимали его галантность за чистую монету. «В медку, Мона!» – дружным хором ответили они. Мне оставалось только удивляться собственному невежеству. «Я жил в Еха гораздо дольше, чем эти девочки», но даже не подозревал о существовании такой забегаловки. Вам ещё не надоели куманские сласти? жалобно спросил Мелифар, отрогаясь с места. Какие странные вещи вы иногда говорите. Сладкое не может надоесть. отозвалась одна из сестричек, уж не знаю кто именно. Различать их по голосу я, разумеется, ещё не научился, да и не научусь никогда, пожалуй. Вы даже не представляете, как удивительно мягкосердечна ваша судьба, Сэр Мелифара, вмешалась другая. Вы с детства имели возможность есть сладкое каждый день, пока мы жили дома, мы могли изредка лакомиться степной ягодой. Когда она немного перезреет, то становится довольно сладкой. И это всё. Конечно, иногда наши люди путешествовали, они привозили сладкую еду из чужих земель, и всем доставалось понемногу, но это случалось так редко. На нашей памяти сласти привозили раз 5, да и лах. 6 раз вздохнула Хилах. Когда это случилось впервые, мы были ещё совсем маленькие, но я почему-то помню свой медовый коржик, а вы обе нет. Бедные вы, бедные, посочувствовал Мелифара. В таком случае вас можно понять. Что ж, пусть будет мёд кумона. Поездка в Новый Город показалась мне чуть ли не кругосветным путешествием. Когда дело доходит до управления автомобилем, этот фантастически шустрый парень ничем не отличается от прочих обитателей Соединённого королевства. Какие-то несчастные 25 миль в час его потолок. Как назло, по дороге эти четверо невинные щебетали о пустыках, и ничего особенно смешного не происходило. Мне пришлось бороться с диким желанием плюнуть на конспирацию и взяться за рычаг самому, до смерти перепугав несчастных девочек. Они вполне могли бы решить, что я всегда незримо присутствую где-то поблизости. Честно говоря, только это меня и остановило. Наконец, Амабилер притормозил возле приземистого дома на берегу Хурона. Украшенная затейливым орнаментом вывеска «Мед Кумона» свидетельствовала, что мы наконец-то приехали. Я вспомнил, что где-то рядом, всего в нескольких кварталах отсюда, живет шурф Лонли Локли. Я так ни разу и не выбрал время переступить порог его дома, хотя неоднократно подвозил Шурфа до садовой калитки. Странное дело, у меня никогда ни на что не хватает времени, вот разве на всякие глупости вроде текущего мероприятия. Я так освоился с ролью человека-невидимки, что уже не старался идти на цыпочках и не сопеть. Даже когда я безрассудно хлопнул тяжёлой расписной дверью трактира, никто не обернулся. Впрочем, я всё-таки благоразумно уселся за соседний столик. Этим четверым и без меня было тесно. Мёд Кумона был обставлен скорее в расчёте на сладкие парочки, чем на большие компании. К Мелефара подошёл хозяин заведения. Невысокий изящный старик, чья элегантная одежда неуловимо напоминала дорогие спортивные костюмы моей далёкой родины. Огненно-рыжая борода старца почти достигала земли. Усов, впрочем, почти не было. Так, какое-то тонюсенькое недоразумение под носом. Следует признать... что облик жителей куманского халифата вполне способен повергнуть в изумление, по крайней мере, меня. Судя по выражению лица куманца, ему угрожала скоропастижная кончина от невыразимого счастья. Его любезность превосходила среднестатистическую любезность прочих столичных трактирщиков, хотя и на них, в общем-то, грех жаловаться. Впрочем, ко мне этот медоточивый господин подходить явно не собирался. Оно и понятно, откуда ему было знать, что я вообще здесь сижу. Волшебный плащ отводил от меня глаза всех без исключения человеческих существ, в том числе и трактирщиков куманского происхождения, чем они хуже прочих. Недолго думая, я отправился вслед за ним на кухню. Если меня никто не собирается кормить, шо ж, не барин, сам возьму. Честно говоря, не такой уж я был и голодный. Просто всю жизнь мечтал вытащить какой-нибудь лакомый кусочек из заветной кастрюльки прямо на глазах у разявы повара. Самое, что ни на есть, головокружительное приключение. На кухне, впрочем, не оказалось ни одного повара. Зато там ошивались пять вполне очаровательных поварих разного возраста и комплекции. Опять пришёл этот почтенный господин со своими одинаковыми женщинами. Что потом сказал им хозяин? Так что беритесь за дело и смотрите, чтобы на этот раз всё было хорошо приготовлено. Он постоянно отказывается есть нашу пищу. Сразу видно большого человека. Глазам своим не верю. Неужели эти варвары всё-таки начинают понимать, что мужчине необходимо иметь гарем? Я тихо пискнул от едва сдерживаемого смеха. Даже если за весь вечер больше не случится ничего интересного, я не зря подверг себя пытке черепашьей ездой. Потом я ухватил первую попавшуюся булочку, снял с жаровни крошечный кувшинчик с камрой и отправился в обеденный зал. Не испытывая никаких угрызений совести, я надул беднягу трактирщика максимум на несколько горстей. Было бы из-за чего переживать? Мелифара тем временем успел устроиться поближе к своей избраннице. Я с удовольствием отметил, что его физиономия была по-настоящему счастливой, с ума сойти можно. Потом я внимательно посмотрел на Кенлех. Барышня имела задумчивый и немного виноватый вид. Кажется, общество моего коллеги действительно доставляло ей некоторое удовольствие, но испытывать удовольствие такого рода она пока была не готова. Хейлах, которую я почему-то привык считать старшей и стройняшек, озабоченно косилась на сестру. Зато огромные чёрные глаза Хельви были самые ироничные. То ого гляди станет кривляться и пищать, те лети, лети тесто. Странно всё же, что ведущий глаз Мелифара был положен не на Хельви. На мой взгляд, они бы отлично спелись. Но чужая душа такие невероятные потёмки, что мне иногда страшно становится. По большому счёту, эта милая компания пока не оправдывала моих ожиданий. Вместо того, чтобы веселиться, я умилялся. И в очередной раз давал себе слово, что в ближайшее время начну осуществлять алхимический процесс превращения малознакомых людей в хороших приятелей, а проще говоря, попробую познакомиться поближе со своими так называемыми жёнами. Иногда собственное безразличие к людям, обитающим где-то на периферии моей жизни, кажется мне отвратительным. И нечего оправдываться нехваткой времени, дорогуша, знаю я, чего тебе на самом деле не хватает. Тем временем, перед моими подопечными суетился хозяин мёда кумона с огромным подносом. На лице Мелифара появилось страдальческое выражение. "Я уже говорил, что мне ничего не нужно", простонал он. "Только для леди. Это угощение за счёт заведения, сэр", подобострастно бормотал бородатый уроженец Куманского халифата. "Не порезгуйте принять моё скромное подношение. Но я не голоден", Мелифара говорил тоном смертника, получившего последнюю возможность разжалобить жестокого судью. "Хоть попробуйте, я вас умоляю". Трактирщик склонился в глубочайшем поклоне. В прошлый раз вы тоже просили только попробовать, а кончилось тем, что мне пришлось сожрать всё, что было на шести тарелках, да ещё с какой-то кошмарной добавкой. Не хочу, Мелифара был твёрд. "Кебла!" зарал трактирщик. "Ступай сюда, кебла!" Старший из поварих, которых я только что видел на кухне, тут же выскочил в обеденный зал и почтительно замерла в нескольких шагах от столика. Этот господин отказывается пробовать приготовленную тобой еду. печально сказал трактирщик: "Проси". Пожилая леди грузно повалилась на пол и начала жалобно причитать что-то неразборчивое. Моя нижняя челюсть со стуком упала на грудь. Но Мелифара, судя по всему, был заранее готов к этому спектаклю. Он упрямо помотал головой и отвернулся. Сестрички на минуту оторвались от своих тарелок, чтобы наградить его восхищённым взглядом. Все трое. Эта дикая сцена была словно специально срежиссирована. что бы до глубины души потрясти очаровательных цариц народов Хенха, только-только начинавших отвыкать от варварских обычаев своей далёкой родины, мне, впрочем, почти неизвестных. Причитания несчастной поварихи не умолкали. Через несколько минут трактирщику стало ясно, что Мелифара этим не пройдёшь, и он деловито отбыл в направлении кухни. Вскоре в ногах Мелифара валялись все пять поварих. Больше всего на свете бедняге, как я понимаю, хотелось исчезнуть, но он мужественно крепился. Дело кончилось тем, Что к колено преклоненным женщинам присоединился сам бородатый хозяин этого нарядка гостеприимного заведения. Мелифара не выдержал. "Ладно, я попробую ваше грешное угощение, только уйдите все из глаз моих", проворчал он. "Если вы немедленно не прекратите, мы больше никогда сюда не придём, так и знайте. Впрочем, мы и так больше никогда не придём после всего, что вы устроили". Команцы поднялись с карачек и пятесь, как заправские раки, исчезли на кухне. Сэр Мелифара вы ведь просто так сказали, что мы больше никогда сюда не придём. нерешительно спросила одна из тройняшек. «То бы эти люди еще больше вас уважали, да? Это ведь невозможно. Никогда в жизни не ходить в медку Мона». Мой друг не знал, смеяться ему или плакать. «Ну, если вы очень захотите сюда вернуться, куда же я денусь? А вам действительно нравится этот медовый суп, девочки? Я сам не дурак обожраться пирожными, но запихать в себя смесь меда с мясом и маслом». «Но это же сладко, сэр Мелефара», напомнила рассудительная Хейлах. «А сладкое просто не может быть невкусно». Мелифара тихо застонал. «Я решил еще раз наведаться на кухню. Наверняка куманцы как раз сейчас обсуждают собственную дикую выходку». «Я ведь говорил вам, что это очень важный господин», <соцентричный директор> шептал хозяин своим поварихом. «Он ведет себя, как первый царедворец халифа Нубу-Лебунец Уан-Афии. Где только этот варвар из Соединенного Королевства мог получить столь утонченное воспитание?» Я сдавленно хихикнул, цапнул аппетитный горячий медовый пончик и отправился обратно, в обеденный зал. Там царила настоящая идиллия. Тройняшки дружно налегали на сладенькое, а мелифара пялился на сие чудесное зрелище. Гремящая смесь нежности и печали на его лице показалась мне самым невероятным чудом этого щедрого на чудеса мира. До сих пор мне и в страшном сне не могло присниться, что парень способен корчить такие проникновенные рожи. На месте Кинлех я бы сдался уже сегодня вечером, честное слово. Несколькими минут спустя я решил, что с меня, пожалуй, хватит. Дальнейшее созерцание душесчипательной мелодрамы, разыгрывающейся в меде кумона, заставит меня залиться медовыми же слезами. А потому пора убираться отсюда, пока не поздно. К тому же я был не так уж далеко от Армстронга и Эллы. Мне пришло в голову, что заниматься собственной личной жизнью гораздо приятней, чем совать нос в чужую. Приняв столь разумное решение, я покинул мед кумона и пешком отправился на улицу забытых снов». Уже темнело. Лиловые сумерки весеннего вечера смешивались с оранжевым светом фонарей. Тени у этой прохожих отбрасывали причудливые, ломкие тени, и я с изумлением обнаружил, что не могу разглядеть на крупных разноцветных плитках тротуара собственную тень. Очевидно, чудесный плащ старого укумбийского пирата делал незаметным не только меня самого, но и её. Некоторое время я развлекался, разглядывая тени прохожих. Иногда было совершенно невозможно понять, К тому принадлежит вытянутый темный силуэт, дрожащий в рассеянном свете фонарей. Теоретически я понимал, что ноги тени должны соприкасаться со ступнями ее хозяина. Но мне начинало казаться, что тень скользит по тротуару совершенно самостоятельно, а того, кто ее отбрасывает, вовсе нет в природе. Или, по крайней мере, поблизости. В конце концов, я решил, что надо бы расспросить Джуфина. Может быть, в этом прекрасном мире странные законы, которые до сих пор почти мне неизвестны, некоторые тени действительно имеют привычку выходить из дома самостоятельно. Не дожидай своего владельца. На пороге Армстронга и Эллы я нерешительно притормозил. Честно говоря, меня здорово подмывало зайти туда, не снимая волшебного плаща, и немного понаблюдать за Техи. Может быть, мне удастся понять, какая она на самом деле, когда ей не приходится быть зеркалом, отражающим меня или ещё кого-нибудь из её собеседников. Чёрт, мне ужасно хотелось это сделать, но я вовремя остановился. Подумал, а если бы подобный плащ оказался у Техи, и ей вздумалось бы отправиться на охоту за моими тайнами? Пожалуй, такой оборот дела совершенно меня не устраивал. У меня, следует признать, имелись секреты, которыми мне не хотелось с ней делиться. Самой страшной тайной, конечно, были сны, в которых я шастал на свидание к её непостижимому папочке, магистру Лойса Пандохве, которого давным-давно считают мёртвым. И ещё, конечно, я был ужасно рад, что Техи не могла наблюдать за мной в тот тёплый зимний день, когда леди Миламоре затащила меня в сад бывшей резиденции Ордена Потаённой травы. Память тогда сыграла со мной дурную шутку. Волна сожалений о несбывшемся накрыла меня с головой и грозила унести ой, как далеко. И всё это наверняка было огромными буквами написано на моём лице. И ещё у меня имелось великое множество совершенно пустяковых, карликовых тайночек, в которые я тоже не собирался её посвящать. Например, мне не хотелось бы, чтобы моя прекрасная леди однажды застала меня ковыряющим в носу или, скажем, сварливо распекающим ленивого курьера или ещё хуже, в разгар кровавой свалки, которую я устроил на пляже одного новорождённого мира. Нечем тут гордиться. Теоретически, Техи вполне могла обладать точно таким же личным архивом под грифом «Совершенно секретно». Во всяком случае, она имела на это полное право. Поэтому я решительно снял с себя волшебное рубище покойного у кумбийского пирата и зашел в залитый голубоватым светом зал Армстронга и Эллы, заметный настолько, насколько это вообще возможно. «И вдруг тебя занесло сюда каким-то сумасшедшим ветром в самом начале вечера? Какая роскошь!» — улыбнулась Техи. Она вообще довольно редко даёт себе труд делать вид, что моё появление вызывает у неё чувство глубокой скорби. Но сегодня она как-то уж очень явно обрадовалась моему внезапному приходу, и это было просто великолепно. У Джуфина случился тяжёлый приступ человека-любе, и он отпустил меня попрыгать чуть ли не до полуночи. Объяснил я, усаживаясь на высокий табурет. Многочисленные посетители замерли от восторга. На их глазах разворачивалась очередная серия романа грозного сэра Макса и дочки магистра Лойса Пандохвы Великого и ужасного. Всё-таки тяжело быть простым обывателем в мире, где нет телесериалов. Приходится довольствоваться обыкновенными сплетнями, а такие сцены, как наша стехи при народное свидание, редчайший дар судьбы. Впрочем, сама Техи косилась на этих милых людей с заметной неприязнью. Целоваться мы, пожалуй, не будем, решила она. Бесплатно развлекать почтенную публику не моя стезя. Да? Жалко, огорчился я. Лично мне хочется потом я не отказал себе в удовольствии пересказать техи драматические подробности из жизни сэра Мелифара, свидетелем которых я только что был. Да, у этих кубанцев смешные обычаи, рассеянно улыбнулась Техи. А медовый суп это действительно ужасно. Я один раз пробовала, но эти девицы жрут его так, что брызги летят. Не завидую я бедняжке Мелифара. Я тоже ежедневно обжираться сладким супом я бы умер. Это как раз не самое страшное, фыркнула Техи. Я говорю о том, что ему будет довольно трудно уговорить Кинлех просто остаться с ним наедине. Я уж молча о всём остальном. Да? А мне показалось, что он ей тоже нравится. Психолог из меня, конечно, тот ещё, но на сей раз, я, кажется, не ошибаюсь. Дело не в том, кто кому нравится. Просто эти девочки привыкли к тому, что их всегда трое. Наверное, небо должно рухнуть на землю, чтобы Кинлех поняла, что какое-то событие может произойти только с ней одной, а не со всеми тремя сразу. Я понятно выражаюсь? Вполне. Бедняга Мелифара. Пожалуй, его дела действительно плохи. Слушай, а может быть, мне следует вмешаться? Попробуй, рассмеялась Техи. Ты же их цель, да ещё и законный муж. Просто скажи Кинлех, что даришь её своему другу, и дело с концом. Да уж. Я озадаченно покачал головой. Ладно, ну их всех к тёмным магистрам. Насколько я помню, у тебя в последнее время завелась какая-то помощница. Вот пусть она и работает, а мы с тобой куда-нибудь сбежим. Когда ещё у меня выдастся свободный вечер? А в совместных прогулках по утрам есть что-то жуткое, словно идёшь не то на похороны, не то на рынок. И куда мы сбежим? Я ещё не знаю, туда, где ты будешь со мной целоваться, наверное. О, таких мест в ехе хоть отбавляй. Заверила меня Техи.